Никита. Дочка пришла в его жилище под вечер. Поставила на лавку пустую корзину, сама за стол уселась. «Я хочу знать правду», — заявила бессловесных кружев. «Что случилось между вами в прошлом? И в походе тоже». Никита только кашлянул тихонечко. Агния все больше становилась похожа на княгиню. Взгляд вон какой строгий. Да только ему виниться не в чем. Правда в том, что твоя мать меня сначала зельем опоила, потом обещание ждать дала, а после того, как я вернулся, вон выставила при всем видовском селении, да еще и посмеялась вдогонку». Огнюшка побледнела. «Неправда. Хоть сейчас поклясться могу». Дочка примолкла. Нахмурив брови, смотрела на него пристально, но Никита взгляда не отвел. Стыдиться ему нечего. «Хорошо», — молвила наконец. «Я спрошу у мамы». Но, думаю, ее рассказ будет звучать по-другому. От веды правды ждешь? Ну-ну. Я тоже веда, — возразила Агнюшка, хоть и бывшая. А мама могла тебя выгнать в первый же день, как свое получила. Ей незачем было ждать твоего возвращения. Да посмеяться она хотела, вот и все. И почему же она сразу этого не сделала? Потому что забавнее мужика гонять до седьмого пота. На это Агния ничего не ответила, только бровь заломила. А потом встала и пошла прочь. Но на пороге обернулась. Поладите вы или нет, дело ваше, но оба родители мне дороги, и выбирать одного я не стану. Никита это понимал. Уж слишком ласково глядела огня на мать. Вот только знает ли Олена, что в теле дочери другая душа, которая ровно к огонечку теплому влечет. Об этом он должен был поговорить с Ведой, но как-нибудь потом.